Глава двадцатая. «Здравствуйте!» — Тая растерялась, приложилась щекой к дверному косяку, встав в проходе и во все глаза, смотря на своего незваного гостя. Кирилл был какой-то взъерошенный и мрачный, но ему чертовски шло. Горящий, чуть хмельной взгляд из-под лобья, беспорядочно лежащие темные волосы, будто он только что запускал в них пальцы, тормоша, расстегнутые верхние пуговицы на черной рубашке — Кожаная куртка, запах сигарет и терпкого парфюма. Тая словно фотографировала его, складируя образ в уголках памяти. Не могла ничего поделать с собой. Он казался ей таким фактурным, почти завораживающим. — Привет. Мы же договорились на «ты». Уголок его губ снисходительно взлетел вверх. Взгляд задержался на тайной шее, мешая сглотнуть. Я войду и сделал шаг, не дожидаясь разрешения. Один миг, и он практически навис над ней, давя и ростом, и исходящее от его крупного тела, дремлющей агрессивной энергетикой. «Конечно, проходи!» Тут же отступила Тая вглубь прихожей. Обняла себя руками, пытаясь скрыть неловкость. «Я поговорить. Ничего, что так поздно. Работа!» Кир прикрыл за собой дверь, отрезая их от остального мира. «Нет, все хорошо. Что-нибудь хочешь?» «Пожалуй, нет». Кир уже проходил в гостиную, ориентируясь в этом доме гораздо лучше новой хозяйки. Покосился на кресло у выхода на террасу и плед, валяющийся около него на полу. Сел напротив, жестом предлагая Тае занять ее место. Она забралась с ногами и прикрыла колени пледом. Кирилл же широко расставил ноги и откинулся затылком на высокую спинку, из-под тяжелых век внимательно наблюдая за напряженной девушкой. Повисла тягучая пауза, во время которой Тая не знала, куда смотреть. Чтобы чем-то себя занять, взяла в руки бокал с недопитым глинтвейном. «Завтра похороны. В шестнадцать часов», — наконец заговорил Кир, постукивая пальцами по подлокотникам. «Я так понял, подходящей одежды у тебя нет. У меня черная куртка и джинсы тоже черные, и...» Под его тяжелым, пронизывающим насквозь взглядом, Тая окончательно стушевалась, подумав, как нелепо это звучит. Джинсы с дыркой на колени на похороны миллиардера и собственного отца. Ничего не оставалось, как оборвать саму себя и согласно кивнуть. Да, у нее не было ничего. — Это не проблема. Завтра утром поедем в магазин. Я тебя отвезу, — предложил Кир таким тоном, словно тут и обсуждать нечего. — Не стоит. Я могу и сама, — начала была Тая но он будто не слышал, продолжив говорить. Насчет денег не переживай. Дивиденды по акциям концерн выплачивает в июле, но мы откроем счет на твое имя заранее. Завтра в городе это тоже можно будет решить. Точную сумму пока озвучить не могу, но бухгалтерии и юристам уже задача поставлена. Когда они будут готовы предметно говорить вы встретитесь. Это произойдет в ближайшее время. Устроит тебя такой вариант? Кирилл чуть снисходительно выгнул левую бровь и едва заметно холодно улыбнулся. Тая закусила губу, покраснела и с трудом нашла в себе силы спросить. Очень она волновалась при нем. — Так вы не будете судиться? А ты ДНК? — Полагаешь, мне надо с тобой судиться? Улыбка Кира стала какой-то лениво хищной. Он даже попытался ее скрыть, почесав переносицу. — Нет, но... А ДНК мне не нужно. Ты очень похожа на него. Глаза, форма носа. Его взгляд замер на тайном лице. Кир заметно сглотнул, дернув кадыком. Заговорил тише, вкрадчивей. Но внутри... Таисия, скажи, как ты теперь видишь свое будущее? Есть мысли, нет?